И в Броварах, и в Канатопе, и в Курске были плотные туманы, снегопады. Местами видимость не более 500 м. За Канатопом чуть-чуть не врезался в заводскую трубу сахарного завода. Её в тумане не было видно, проскочил в 2 м, едва не задев консолью крыла. Москва встретила сюрпризом. Открытые сессии задержалось на 4 дня. Постарался после годичной фронтовой работы вознаградить себя домашним уютом. Вдоволь наговорился с сыном Лёвой. Он выглядел молодцом, учился уже в третьем классе, похвастался пионерским галстуком и пятёрками в дневнике. С Машей сходили в наш любимый малый театр, посмотрели Горьковских варваров. С огромным волнением и радостью вошли мы в залитый светом зрительный зал, словно вернулись безмятежные предвоенные вечера. В какие-то мгновения совсем не думалось о том, что где-то по Думанию, при свете кабтилов, клатали техники плоскости штурмовиков, готовя их к утренним боевым вылетам. Чувствовалось, что фронт от Москвы ушёл далеко. 28 января открылась сессия Верховного Совета СССР. Для нас это явилось настоящим праздником, торжеством нашей победы. Встретил многих знакомых депутатов. Некоторые из них, сугубо гражданские товарищи, были в военных мундирах с полковническими и генеральскими погонами. Война многих заставила надеть военную форму. На повестке дня сессии утверждение бюджета на 1944 год, реорганизация наркоматов обороны и иностранных дел, выборы первого заместителя председателя Президиума Верховного Совета. На торжественных собраниях во время работы сессии Верховного Совета А также в домашней обстановке мне доводилось неоднократно встречаться с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И мне хотелось бы рассказать о некоторых встречах. Первая встреча с Иосифом Виссарионовичем Сталиным и другими руководителями партии и правительства состоялась сразу по прибытии поезда с челюскинцами в Москву весной 1934 года. На Красной площади возле мавзолея Владимира Ильича Ленина стояла и наша семёрка лётчиков. Мы были очень взволнованы теплотой встречи. С нами поздоровались Сталин, Каленин, Куйбышев, Арженкидзе, Ворошилов. Затем состоялся митинг. В Кремле, в Георгиевском зале в тот же день был правительственный приём, на котором Сталин провозгласил несколько тостов: за партию, за советский народ, за подвиг челюскинцев и отдельно за лётчиков. Был он заметно доволен финалом челюскинской эпопеи, который продемонстрировал перед всем миром стойкость и мужество советских людей, а также возрощую возможности нашей отечественной авиационной техники. Всё это радовало и не могло не радовать каждого советского человека. В ходе вечера зашла речь о молодых кадрах, растущих вместе со страной, воспитанных партией Сталин тепло отозвался о советской молодёжи и, обратившись к присутствующим, заявил: Вот посмотрите на Лётчика Команина. Он вырос при советской власти и даже не видел живого городового. Не знает, что такое царский произвол. Глядая всего лишь 5 лет, а с заданием справился успешно. Хочется сказать, что Сталин вообще к Лётчикам относился заботливо. Его забота проявлялась в большом и малом. В печати часто цитировалось такое высказывание Сталина: "Должен признаться, что я люблю лётчиков. Если я узнаю, что какого-нибудь лётчика обижают, у меня прямо сердце болит. За лётчиков мы должны стоять горой". 2 мая 1935 года на Центральном аэродроме имени Фрунзе состоялась встреча руководителей партии и правительства с лётчиками, участниками Первомайского воздушного парада. Самолеты стояли на аэродроме, возле них находились экипажи. Сталин, Аржанигиц, Заворошилов и другие деятели партии и правительства внимательно осматривали машины, задавали вопросы конструкторам, лётчикам. После группы новых скоростных самолётов Сталин задержался. Ведущим этой группы на параде был Чкалов. Видимо, Сталину кто-то рассказывал ранее о нём, и он спросил Чкалова: "Почему вы не пользуетесь парашютом, а обычно стараетесь спасти машину?" Валерий Павлович ответил после короткого раздумья: "Я летаю на опытных самолётах,